глава шестнадцать я смотрел на командира диверсантов сверху вниз фриц тяжело дышал раздувая ноздри как загнанный зверь его идеальный русский язык на который он сорвался в приступе неконтролируемой ярости только что перечеркнул все даже самые призрачные шансы сойти за простого заблудившегося в трехсоснах Ганса. свой провал фриц осознавал Он не понимал, почему так глупо прокололся. аларчик открывается просто. Базовая психология. Жесткий срыв шаблона. Абвер отлично учит их терпеть боль, молчать под физическими пытками, выдерживать прямое давление на допросе. Их натаскивают на это годами. Но Абвер не учит диверсантов, что делать, когда тебя превращают в пустое место, в полный ноль. Хотя совсем недавно в разведшколе все толдычили о том, насколько ты важен. Я специально выключил командира из игры, изолировал его, заставил быть абсолютно беспомощным зрителем, пока ломал подчиненного. В данном случае тот факт, что оба фашиста оказались на допросе одновременно, сыграл мне на руку. Я создал замкнутый психологический контур между собой и раненым Куртом. И когда слабое звено лопнуло, когда Курт в истерике заорал, что все сдаст, у здоровика просто сгорели предохранители. Произошел классический амигделярный срыв. Животная паника и ярость ударили по мозгам такой волной, что мгновенно отключили префронтальную кору, отвечающую за логику, контроль и легенду прикрытия. Инстинкт заткнуть предателя любой ценой прямо здесь и сейчас оказался в тысячу раз сильнее вдолбленных инструкций, чтобы пробить мою невидимую стену, чтобы докричаться до Курта и разорвать наш с ним контакт. Мозг командира рефлекторно выбрал самый быстрый и хлесткий инструмент. Русский язык, на котором мы только что говорили. Если бы Курт отвечал по-немецки, если бы я сам говорил на языке Гетте, то и фашист заорал бы именно на нем, но разговор шел на русском. И тут у здоровика просто не было выбора, он идеально знает наш язык. Ему вдолбили намертво это знание, то, что должно работать на фрица, сыграло против него. Но Крепыш никогда этого не поймет, случившееся так и останется загадкой спроси его сейчас самое главное начальство абвера да хоть сам гитлер почему он так глупо и бездарно прокололся фриц не сможет ответить слушаю повторил я стряхивая невидимую пылинку с грязного рукава гимнастерки мой голос звучал ровно скучающе такая будничная оперативная рутина звание имя Задача, состав группы, сколько человек. И давай без сказок про патруль, который отправился за дровами, а потом случайно перешел линию фронта. Фашист молча пялился на меня около минуты, тянул время. Быстро и энергично соображал, как выторговать свою жизнь. Потом тяжело сглотнул, облизал разбитые запекшиеся губы. Скосил единственный видящий глаз на раненого Курта, который уже начал тихо на одной высокой ноте подвывать от боли. Затем перевел взгляд обратно на меня. В его сраной арийской башке шла бешеная лихорадочная калькуляция. Диверсанты Абвера — прагматики до мозга костей. Фанатизм и красивые слова о фюрере хороши только для парадов. А здесь, в прокуренном подвале СМЕРШа, героизм заканчивается ровно там, где начинается бессмысленная, безымянная смерть у выгребной ямы. Конечно, он не собирается сдавать все сразу, хочет кинуть нам кость, жирную, красивую кость, чтобы перехватить инициативу и купить себе жизнь. Курт, бедолага, в этот план не входит. Его реально уже списали. И свои, и чужие. Гауптман Вернер. Группа состояла из четверых человек. спецподразделения Брандербург-800. Заговорил, наконец, командир. Его голос звучал глухо, как из пустой бочки, но слова он выговаривал четко по-русски, почти без акцента. «Я требую гарантии сохранения жизни в качестве военнопленного, в обмен на информацию о готовящейся стратегической диверсии. Карась за моей спиной глухо утробно рыкнул, как цепной пес, и шагнул вперед, с хрустом разминая пальцы. Я не стал оборачиваться, просто поднял руку, чтобы Мишка остановился и не лез. — Гарантии ты получишь только тогда, когда станет понятно, что твоя информация нам интересна, — Вернер, — ответил я. Пока что вы наработали только на пулю в затылок. Без суда и следствия. Какого черта элита Абвера забыла в Курском лесу под Золотухино? Гауптман помедлил. Видимо, взвешивал, какую часть правды озвучить, а какую притормозить. Затем тяжело выдохнул и выложил свой главный, как ему казалось, козырь. Спецоперация по уничтожению узла правительственной связи. «Какого еще узла?» — резко подал голос Котов. Капитан в два шага пересек допросную на вис над Вернером. «У нас все основные узлы связи находятся под круглосуточной охраной. В месте, к которому вы и на пушечный выстрел не подойдете, вас на дальних подступах в решето превратят». Хм, «Место!» Немец криво болезненно усмехнулся как любопытно вы называете территорию штаба. И да, это не секрет, что в данном случае речь идет именно о штабе. Но в пяти километрах от свободы в лесу под землей зарыт усилительный пункт кабеля ВЧ-связи, скрытый коммутационный узел. Он напрямую связывает штаб генерала Рокоссовского со ставкой верховного главнокомандования в Москве. В комнате повисла такая густая, вязкая тишина, что стало слышно, как натужно гудит вольфрамовая нить в тусклой лампочке под потолком. Я не оборачивался, но спиной почувствовал, Назаров за столом подобрался, напрягся. Это был секрет даже не первого, а высшего, особого уровня допуска. О точном расположении подземных усилительных пунктов правительственной ВЧ-связи знали единицы в самом штабе фронта. «Брешешь, сука фашистская!» Тихо сквозь зубы процедил Карасев. «Откуда у вас могут быть такие данные? Точные координаты счета начальник войск связи фронта не в полном объеме знает. От человека, который называет себя пророком. Он тут среди вас, он где-то рядом». Ему известно многое. Выдал Вернер залпом и уставился с усмешкой на Котова. Фриц явно ожидал, что эта информация взорвет нам мозг. Ничего себе! Предатель прямо в свободе. Но театрального эффекта не вышло. Реакция была совсем иной. И без того хмурое лицо Назарова стало совсем мрачным. Котов тихо выругался сквозь зубы, карась тоже матернулся, но громко. «Значит, все-таки он», — глухо произнес майор, мерно барабаня пальцами по столешнице. «Это падло существует, а я уж думал, нас вводит за нос». Гауптман еле заметно дернулся, его здоровый глаз расширился в неподдельном изумлении. Он не ожидал, что советская контрразведка знает о пророке думал, будто сообщает нечто важное и, главное, заманчивое, бросает ту самую кость. Я мгновенно уловил эту микрореакцию Фрица. Нужно добить его окончательно, лишить последней иллюзии, разрушить уверенность в том, что он владеет эксклюзивной информацией, за которую можно торговаться. А теперь давай проверим, насколько ты осведомлен. Я уже не смотрел на Вернера, Пялился то на карася, то на курта, то просто в угол. Всем своим видом показывал, что теряю интерес к Гауптману. Посмотрим, какой у тебя вообще уровень допуска. Уверен, ты не в курсе, что именно пророк передал через Федотова. Вас, полевых псов, используют в темную. Сказали бежать — бежите. Сказали взорвать — взрываете. А суть игры вам знать не положено. Шестерки. Расходный материал. Немец снова дернулся. Я ударил точно в цель, в его гордость. Кадровые офицеры Бранденбурга считают себя белой костью разведки. Они ненавидят, когда из них делают слепых мулов. — Мне известно все! — хрипло выплюнул Вернер. — Да неужели? Я криво снисходительно усмехнулся. — Ну, удиви меня. Что притащил Федотов в вашу хваленную разведшколу? Пару слухов о передислокации банно-прадечного батальона? Карту запасных нужников? Ради этого стоило посылать элиту Абвера на убой. Кстати, Федотов у нас. Тот самый, чью группу недавно заслали сюда, в свободу. Поет Аки Соловушка. Рассказал все, что знает. Мы взяли его еще до того, как вы пересекли линию фронта, как и остальных членов группы. Вот Федотов рассказывает много интересного. Ты пустышка на его фоне. Гауптман судорожно сглотнул, он повелся. Тем более я не очень-то и соврал. Федотова мы реально взяли. А то, что он сейчас ни черта не может сказать по причине своей смерти, так это мелочи. К тому же группа не выходит на связь несколько дней. Думаю, фашисты сами поняли, что-то пошло не так. Вернер зло посмотрел на меня. Слова о ценности лесника его задели. Раздутое эго, помноженное на животный страх, и осознание тотального провала сработало как детонатор. Фрицу жизненно необходимо было доказать, что он не пустое место. Тонкая ученическая тетрадь заговорил Гауптман быстро, без малейших запинок. Мелким почерком исписаны два листа, координаты нескольких замаскированных топливных складов под Касторным, точное время ночной разгрузки эшелонов шестнадцатого танкового корпуса, точная дата налета советской авиации на наши эшелоны в Ольгове и, самое главное, настоящие фамилии трех ваших генералов, которые прибыли на фронт с чужими документами. Гауптман нервно облизнул разбитые губы, снова усмехнулся. «Ваша хваленая оперативная маскировка! <if it's even laughs> Это даже смешно! Нам известно, что Ставка прячет командующих армиями под погонами обычных полковников. Так они пытаются ввести нас в заблуждение, чтобы мы не могли определить направление главного удара. Сообщив нам их настоящие имена...» Пророк продемонстрировал абсолютную осведомленность. Этим он доказал. У него есть прямой доступ к секретам высшего уровня. Я мысленно выругался многоэтажным матом. Крестовский, сука! Шизофреник хренов. Он хитро дозирует информацию, выдает исторические факты порциями, насаживая обвер на крючок. Для него это просто сухие строчки из учебников истории и мемуаров маршалов. Для немецкой разведки – абсолютная пугающая фантастика. «Наше Верховное командование сначала не поверило», – продолжил Вернер. «Решили, это масштабная игра советской контрразведки, гениальная дезинформация. Но самолеты-разведчики Люфтваффе аккуратно сфотографировали указанные квадраты. Склады были на месте, танки прибыли. Минута в минуту все совпало. Идеально. Гауптман перевел дыхание. Он пообещал очень скоро дать кое-что поважнее, полную схему ваших минных полей и точное время начала контрударов. Сука! Вырвалось у меня против воли. Я, в отличие от Назарова, Котова и Карася, понимал, насколько это хреновый расклад. Крестовскому глубоко плевать на все. Он хочет переписать и изломать историю, чтобы доказать свою гениальность. Тварина! — Вы должны были только взорвать кабель? — жестко спросил я. — Больше никаких задач, только мины. — И где, кстати, они? Гауптман покачал головой. — Мины, спрятаны в лесу, могу показать. А насчет задач есть вторая цель. Мы должны встретиться с человеком, забрать у него груз. Встреча? Где конкретно и когда? Клинился Назаров, подавшись всем корпусом вперед. Старая просека в трех километрах к северу от Золотухина, возле сгоревшей сторожки лесника. Четко отрапортовал Вернер. Время завтра в три ноль ноль ночи. Порой для контакта небо над Курском чистое. Отзыв? но надвигается гроза. Приметы? Кто? Как выглядит? Майор уже достал блокнот и принялся лихорадочно строчить в нем. «Этот человек с очень большими полномочиями. Серьезная агентура в вашем тылу», так утверждает пророк. «Мы получили информацию о Грузе всего несколько дней назад. До этого он не выходил на связь. Был только Федотов с тетрадкой». А тут вдруг, спустя несколько месяцев, пророк объявился. От него пришел пакет. Вернер покачал головой, болезненно усмехнувшись. Не поверите, но обычный запечатанный пакет. Он просто оказался утром на столе начальника нашей разведшколы. В тылу, на охраняемой территории. Никто так и не понял, кто его туда положил. В пакете была информация о кабеле и о человеке, у которого надо забрать груз. А насчет того, с кем должна состояться встреча, он назвал его майором. «Какой именно груз?» — спросил Котов. «Неизвестно. Пророк сообщил только, что этот груз имеет критическую важность. Наша задача состоит в том, чтобы проверить достоверность сведений» и уничтожить узел связи. Командование все еще сомневается в пророке. Слишком странно все это. Просто майор? Назаров раздраженно фыркнул, хлопнув ладонью по столу. Да у нас в штабе фронта каждый третий офицер-майор. Это не примета, это и вилами по воде писано. Я молчал, но внутри все перевернулось. Пазл почти сошелся. Никто в этой комнате, кроме меня, не понял истинного смысла слов немца. Назаров и Котов думают, что человек-пророка просто нацепит погоны, как тот ряженый, о котором они услышали от нас с Карасевым. Только я знаю правду, ну и, возможно, догадывается Карась. Вон как смотрит на меня, из глаз только что искры не летят. Майор настоящий, реальный. Это Мельников». Он должен прийти на просеку передать груз. Но что за груз? Пустые стеклянные ампулы из-под лекарства? Да бред. В них нет абсолютно никакой материальной или исторической ценности. Тем более Мельников их так и не получил. Значит, есть что-то еще. Что-то действительно важное, и Крестовский хочет передать это немцам через майора. Назаров молча тяжело кивнул Котову капитан понял его жест без слов он резко развернулся в два шага преодолел расстояние до тяжелой железной двери с лязгом распахнул ее и рявкнул в полутемный коридор конвой сюда бегом решение прервать допрос вполне оправдано назаров получил критическую горячую информацию угроза узлу правительственной вч связи и наличие предателя с погонами майора Это уже не компетенция начальника отдела. Это стратегический уровень. Уровень ставки верховного главнокомандования. Назарову жизненно необходимо прямо сейчас остановить допрос, бежать к генералу Вадису, докладывать наверх и согласовывать масштабную операцию. В комнату вошли двое дюжих бойцов комендантского взвода с ППШ перевес «В карцер строгого режима! В одиночке!» Сухас командовал Котов, брезгливо кивнув на диверсантов. — Раненому вызвать нашего хирурга из спецотдела, пусть залатает фрица, чтобы не сдох до утра. — Увести. Бойцы развязали ремни, грубо сдернули немцев со стульев. Гауптман Вернер напоследок бросил в мою сторону взгляд, полный жгучей ненависти. Я ответил ему холодным пустым равнодушием. Как только за конвоем и немцами закрылась дверь, Назаров резко вскочил из-за стола. Тяжелый дубовый стул с грохотом отлетел к серой стене. «Котов, поднимай по тревоге батальон охраны штаба. Срочно буди начальника войск связи. Отправляй саперов с собаками по координатам этого счета. Оцепить лес. Эта сволочь может брехать, как шелудивая псина. Мины зарыты в лесу. Ага». Например, там, где узел связи. Но даже если не соврал, может быть еще группа или две. А я докладывать руководству. Товарищ майор, разрешите обратиться? Я сделал шаг вперед к Назарову. Говори, Соколов, только коротко, время пошло. Нам нужно обсудить захват этого майора. Назаров тяжело вздохнул, подирая переносицу. Обсудить-то мы можем, только есть проблемы, лейтенант. Когда Карасев этих двух языков приволок, многие видели. Непонятно, майор пророка настоящий или это ряженый. Помнится, такой у нас уже светился. Возле дома лесника. Сергей Ильич посмотрел на меня мрачным взглядом. Но если этот таинственный человек пророка действительно из штабных, он уже в курсе. Он знает, что в лесу под Золотухина СМЕРШ взял пленных. Он не дурак. Сложит два и два, поймет, что явка засвечена, затихарится. — Никак нет, товарищ майор, — подал голос Карасев. — Он же не знает наверняка, кого именно мы взяли. Линия фронта огромная. Тут в лесах постоянно кто-то попадается. — Карасев дело, — говорит, — поддержал я Старлея. — Давайте смотреть с позиции предателя. Допустим, майор сидит в штабе. Тогда он может владеть информацией о двух военных, но он знает, что группы Абвера значительно больше, а мы притащили только двоих. И он не уверен, его ли это немцы. Даже если подозревает худшее, логично решит, что основная часть группы уцелела и ждет его на точке. Вы же за мертвых фрицев пока не отчитывались? Я сделал паузу, закрепляя мысль. У него приказ от пророка, строгий. «Передать ценный груз. Если не явится на просеку, сорвет важнейшую операцию по передаче груза. Он пойдет навстречу. Будет осторожничать, проверять периметр. Но пойдет». Назаров прищурился, переваривая мои слова. «А чтобы меньше осторожничал, — добавил я, — нужно прямо сейчас пустить по штабу контролируемую дезинформацию» что мы взяли в лесу обычных немецких дезертиров или заблудившихся пехотинцев, которые искали своих. Надо сбить градус угрозы». «Грамотно!» Котов удовлетворенно кивнул. «Это я организую». «Поверит, как миленький». Назаров подумал несколько секунд, но все же согласился. «Добро. Комбинация принимается». Узел связи, Котов, на тебе. Приказ ты уже получил. Действуй. А этот майор с грузом выведет нас к пророку. Будем брать. Разрешите мы с Соколовым группу захвата возглавим?» Снова влез Карасев. Назаров посмотрел на старлее тяжело, оценивающе. Затем отрицательно покачал головой. «Отставить, Карасев! Голову включи!» Никаких взводов, никаких засад в кустах и бегать не по лесу. Мы будем брать его иначе. Этот майор ждет немецких диверсантов. Вот он их и получит. В управлении сейчас находится спецгруппа из фронтового резерва. Они по-немецки шпрехают лучше, чем этот гауптман. И в лицо их здесь в свободе не знает ни одна собака. Они выйдут на точку встречи в виде фрицев, отзовутся на пароль. Майор расслабится, поверив, что перед ними те, кто надо. А когда он пойдет на контакт, его просто возьмут под белые рученьки и аккуратно доставят сюда. Вот тогда-то мы точно все выясним об этом чертовом пророке. Гниду надо найти, понимаете? Он владеет такой информацией, — Назаров хмыкнул и удрученно покачал головой. Мне хреново становится, когда я думаю, откуда у него эти сведения. Получается, либо сам пророк из командования, либо имеет контакт с предателем, который у нас затаился на самом верху». «Понял, товарищ майор». Карась разочарованно выдохнул. Назаров перевел взгляд на меня. «Тебе, Соколов, за допрос отдельная благодарность в личное дело занесу». А сейчас марш в блиндаж и спать, оба, двенадцать часов. Это приказ, и он не обсуждается. Вы сделали больше, чем могли. Черт, если бы вас не понесло в это Золотухина... Боюсь даже думать. Назаров и Котов выскочили из допросной. Мы с Карасем остались. Мишка смотрел на меня. Я пялился в одну точку. В этот момент в моей голове крутилась одна предельно ясная мысль — если майор попадет в руки СМЕРШ, мне трындец.